Глава 7. Мужчина направился к двери и распахнув её, хотел выйти первым, но неожиданно решил побыть джентльменом. "Прошу", он протянул ладонь, указывая на выход. Король в обычной жизни, видимо, не привык проявлять вежливость к дамам. Ещё бы, он же правитель. Это перед ним все кланяются и ножки расшаркивают, а тут вдруг такая вежливость. Эх, непроста. "Давайте провожу". Не стоит. Наступилась я и подозрительно посмотрела на него. Сама дойду. Как хотите. Я не привык уговаривать долго. Он замолчал, а затем продолжил с некоторой долей холодности в голосе. Вообще не привык уговаривать. Это я уже поняла. Прекрасно. В таком случае до скорой встречи, леди Не леди Инга. Инга может и не леди, как вы верно заметили. Процедила я сквозь зубы. Но сейчас я вынуждена являюсь Клементиной. И это именно ваши слова. Так вот, ваше величество, я теперь не просто леди, а самая настоящая графиня». Собравшийся было уходить Кайден остановился и устаивался на меня, пожирая пристальным взглядом. Весеннюю зелень его глаз поглотила грозовая туча, в глубине которой засверкали молнии. «Вы так и не рассказали, каким образом оказались в карете с моим главным советником». Сомерс увидел вас на свадьбе кузины, почувствовал дарлейлин и, и попросил поехать во дворец. Так? Корольчик понял, каждое слово требует чётких ответов. И я же замялась, не зная, как тактично обломать его величество, не навлекая на себя гнев. Он уже размечтался выдать меня замуж. А я вообще-то уже замужем. Почти, пробормотала я, нервно теребя выбившийся из причёски локон и накручивая на указательный палец Хотелось бы услышать подробности. Спросите у его милости. Герцог лучше расскажет. К сожалению, он мёртв. Сомер погиб, защищая вас от безликих. Я дёрнулась, как от пощёчины. В груди неприятно засаднило, будто острое зазубренное лезвие полоснуло по коже. Мёртв. Защищал. Проговаривала про себя обрывки фразы, не в силах поверить в услышанное. Такой милый старичок, обходительный, добрый. Он погиб прошлой ночью. Рука дёрнулась к шее, пытаясь нащупать кулон, который Герциг надел на меня. Утром я и не вспомнила про него. Куда же волшебный кулон делся? Неужели потеряла? Мне очень жаль, прошептала я. Это не сон, а реальная жизнь. Боль, горе, всё настоящее. Я вытерла тыльной стороной ладони скотившуюся по щеке слезинку, ощущая в душе пустоту. Поэтому Герциг вам не сказал, Выдохнула я. Ваше величество, жаль, что вы не помните имена своих подданных. Вы перепутали девушек. Выйти замуж должна была другая кузина. Почему я должен это знать? У меня по-вашему других дел нет, чем До Кайден на коне дошёл смысл фразы. В мгновение ока он оказался рядом со мной. И я правильно понял намёк. Смотря какой, жалобно пискнула я, мечтая провалиться сквозь землю. Но я не виновата. Так это вы вчера должны были выйти замуж. Теперь я даже рад, что Калементина покинула своё тело. Вы, конечно, отказались от свадьбы с совершенно незнакомым женихом? Хотя дурацкий вопрос, конечно же, да. Умница. Мне понравилась похвала. Гораздо приятнее слушать добрые слова, чем упрёки и обвинения. Но сейчас она была не совсем заслужена, о чём я и поспешила уведомить своего собеседника. Я пыталась, честно, «Не понял?» «Простите». Кайден сощурил одно веко и склонил голову на бок. Видимо, решал, прибить меня на месте или отрубить голову публично. В пустом дверном проеме мелькнуло платье служанки. Она учтиво поклонилась, как только поняла, что ее заметили. «Леди, я сопровожу вас наверх», проговорила горничная. «Спасительница! Как я рада была ее видеть, не передать словами. Пусть его величество остынет немного, потом и побеседуем». «Уже иду», — поспешно сказала я, пытаясь бочком протиснуться мимо короля. Но он схватил меня за запястье, не позволяя покинуть его. «Мы не договорили. Вы несколько минут назад сказали, что считаете разговор законченным». Язвительно парировала я. «Следуйте своему королевскому слову». Теперь он, видите ли, настроен поболтать. Я неловко сделала к Никсон, о чем тут же пожалела. Получилось паршиво, но не в этом суть. Прогибаться под их правила я не буду. Пусть или возвращают назад, или принимают такой, какая есть. Проживать чужую жизнь я не намерена. Я Инга Коган, ей и останусь. Стены тесного помещения сдавливали горло железными тисками. Низкий потолок давил на грудь. Вместо воздуха лёгкие наполнялись свинцовой пылью, оседавшей на сердце. Хотелось поскорее выбраться отсюда. Я выскочила из тесного помещения и побежала прочь. будто за мной гнался сам дьявол. Хотя он остался стоять возле зеркала, не предпринимая попыток вернуть меня назад. «Маги, чертовы маги! Что бы им всем...» Перед глазами стояла довольная физиономия Кайдена, который размышлял, в какие руки меня лучше пристроить. Словно я была не человек, а собака элитной породы. Экстерьер шикарный, подлежит разведению. «Три раза!» «Ха-ха!» «Размечтался!» «Ничего!» Жили без Лейлин столько времени и дальше прекрасно обойдутся. А пока это тело принадлежит мне. Никто его не получит без моего согласия. Несмотря на пышный подол дурацкого платья, я довольно резво взбежала вверх по лестнице и устремилась вперёд, летя как ракета по коридору. Один поворот, второй. Так, стоп. Я остановилась, чтобы перевести дух, в боку неприятно закололо. Выдохнула и растерянно оглядываясь, запоздало поняла, что совершенно не знаю, куда идти дальше. Опять в комнату Кайдена? Может, мне уже выделили отдельный номер в этом многоэтажном дворце? Не буду же я в самом деле жить с королём. Служанка куда-то пропала. Я была очень взвинчена и не стала дожидаться девушку. Но теперь поняла, что зря позволила эмоциям возобладать над разумом. Дойдя до конца прохода, окончательно осознала, что заблудилась. И вокруг как назло ни одной живой души. Может, на помощь позвать? подавив в себе молодошное желание крикнуть: "Ау!" Я решила вернуться назад, но вместо узкого закутка вышла к небольшой гостиной. Из-за приоткрытых дверей доносились звонкие женские голоса и весёлый смех. Отлично, хоть кто-то живой. Добрый день. Не подскажете, как я могу пройти к королевской спаль- Слова застряли в горле прежде, чем я додумалась прикусить язык. Все разговоры разом стихли, и несколько пар любопытных глаз уставились на меня с нескрываемым интересом. За небольшим круглым столом секретничали высокородные леди, и почетное место среди них занимала королевская невеста. «Леди желает чай?» Ко мне приблизился лакей, предварительно нацепив на лицо под обострастную улыбку. «Подстави для вас прибор». Рядом с красавицей сидела худощавая женщина, на вид гораздо старше, чем все остальные. Она брызгливо поджала тонкие губы, и со звоном опустила розовую фарфоровую чашку на блюдце. «Милочка, вы ошиблись с помещением», — заявила дама. «Постель короля в другой стороне». «Сын, не надо». Кончик сложенного кружевного веера предостерегающе коснулся пальцев соседки. Я хотела развернуться и трусливо убежать, но кое-что странное тяжелыми кандалами приковало мое внимание к принцессе. Ваше высочество это прямое оскорбление, продолжала летять её спутница. Позволить своей девке приближаться к нам истинная мерзость. Сейн, прошу. Щеки невесты Кадена покрылись нежным румянцем. Она смущённо опустила длинные шёлковые ресницы. А я всё продолжала пялиться на неё, не в силах отвести взгляд. Черты лица будущей королевы казались до боли знакомыми. Где я могла их видеть? Яркие лучи солнечного света, проникающие сквозь безупречно отполированные стёкла огромных окон, позволяли хорошо рассмотреть черноволосую девушку. Она резко отличалась от всех остальных людей, что мне довелось встречать в Вистарии. Чувственные губы, прямой нос, необычный разрез глаз выдавали иностранку. Боже, наконец я вспомнила. И от этого все волосы на моём теле определённо начали шевелиться. Конечно, художник чуть польстел оригиналу, но в целом образ воплощен отлично. «Его величество и сиркало Харт позорит нас!» взвизгнула дамочка и обличающе вскинула указательный палец в мою сторону. «Дескать, таким порочным девицам здесь не место». «Ты ведешь себя неучтиво», — строго сказала принцесса и перевела взор на меня. «Простите, леди, мне стыдно за поведение своей фрейлины. Она будет наказана». Но ваше высочество, покинь гостиную, приказала госпожа. Недовольной женщине ничего не оставалось сделать, как встать из-за стола и уйти. Одарив меня на прощание злобным пламенным взглядом, способным испепелить дотла. Присоединитесь? А? Я не сразу поняла, что вопрос предназначался мне. Да? Как можно было отказаться? Передо мной сейчас находилась та самая хозяйка портрета. благодаря которому я оказалась в этом мире. В голове безумным вихрем проносились мысли и догадки, подтверждение которым я должна была получить во что бы то ни стало. «Ты все проверил?» Кайден вопросительно посмотрел на своего лучшего друга. Темные круги под глазами Абнара выдавали сильную усталость. Сколько он уже на ногах? Две бессонные ночи? Конечно, не предел. Но лучше бы ему хоть немного отдохнуть. Его лучший друг, лучший охотник, а с силой, полученной через Лаэлин, станет ещё и лучшим магом королевства. В покоях всё чисто, сообщил Обнарне, брежно развалившись в большом кресле. Ночью там побывала одна из твари тёмного тумана. Я не мог ошибиться. У нас отличная защита. Можно ещё, конечно, повесить пару плетений, но я думаю, это лишнее. Обнарт, ты меня слышал? Это не детские игры. Особенно после всего, что случилось, нужно быть настороже. Если ты считаешь, что есть необходимость усилить заклятие, я сделаю. Не творец о проходной двор. Реши этот вопрос. Если кто-то действительно там был, я найду его. Кайдан удовлетворённо кивнул. Кстати, у меня для тебя отличные новости, заявил король. Ты хочешь повысить жалование? усмехнулся его друг. Лучше Ещё лучше. Признаюсь, ты меня заинтриговал. Я весь во внимании. Я нашёл тебе жену. Обнар моментально скис, а улыбка померкла. Он явно не ожидал подобного. Кайден, прости, но мне бы не хотелось торопиться в этом вопросе. К тому же, я сам предпочитаю выбирать для себя женщин. Король отвернулся к окну и взглянул на небесную гладь, по которой плыли пушистые белоснежные облака. Красивый цвет совсем как глаза у Инги. А как она упрямо щурит веки, вот же злючка строптивая. Еще утром идея выдать ее замуж за Абнара казалась чертовски удачной. Но сейчас, ощущая на своих ладонях запах ее кожи, король уже не был в этом так уверен. «Помнишь нашу вчерашнюю гостью? Отличная партия. Молода, родовита. А самое главное, она...» «Лаэлин», — закончил за него охотник. Значит, хочешь отдать её мне. Ты достоин этого, совершенно искренне проговорил Кайден. А ты девушку спросил? Она сама-то хочет? С чего бы нам было интересно её мнение? удивился король. Даже если будет поначалу противиться, со временем обязательно покорится. Или ты, друг мой, не способен укротить страптивую девчонку? В кабинет бесшумной походкой вошёл молодой человек. Даниэль Паттерсон уже три года служил личным королевским секретарем, сменив на этом посту своего дядю, почившего вечным сном. «Ваше Величество, к вам посетитель!» «Не помню, что бы назначал сегодня аудиенции», — нахмурился король. «Зачем ты вообще об этом докладываешь? Запиши его просьбу. Совет разберется». «Прошу прощения, Ваше Величество, но посетитель очень настаивает на личной встрече, говорит, что имеет очень важный разговор». Паттерсон, вот и выслушай его. Все задокументируй и отправь домой. Но, ваше величество... Ты все слышал? Да, ваше величество. Молодой человек поклонился. Не буду отвлекать. Простите еще раз. Передам лорду Добирону, что его дело будет рассмотрено в стандартном порядке. Кому? Король недоуменно уставился на своего секретаря. Его светлость граф Добирон. Это же на его свадьбе вчера был Сомерс. Поинтересовался Абнар. Интересно, зачем он пожаловал ко двору? Даня, что ему нужно? Граф утверждает, что явился за своей женой. Чего? Чего? изумился Обнар. Графиня Клементина де Берон сейчас гостит во дворце. Побледнел Даниэль, не решаясь продолжить. "Мож просить её" тот голос секретаря практически скатился в жалобный писк. "Вернуть". Инга. Кайден почувствовал как внутри него воспламеняется ядро с порохом, а затем раздается неминуемый взрыв. «Инга!» «Так значит, моя невеста уже... как бы... замужем?» Абнар едва сдерживал смех, рвущийся наружу.